Бросаем по гранате, пока дым рассеивается, я, Шерстняков, я бокар бежим к двери, врываемся в дом и первым делом накрываем пулемет в окне возле двери. Понятно? Остальные не девайте. Как только пулемет замолкнет, весь взвод вперед за нами. Ясно? Ясно? О, О с вами не страшно. Давай, товарищ товарищи, майор, ты как чапальчистлова. <звы> за мной! Дом очищен. Товарищ майор, дом наш. Товарищ майор, ты слышишь? Да подожди. Что с вами? Ранен? Отвечай. Ну, пожалуйста, отвечай. Убили. Убили. Кого убили? товарищи, кого хороят. Прощай, Игорь. Мы твои боевые друзья. Будем всегда помнить тебя, воина, коммуниста, поэта. Ты был очень добрым и человечным, и ты был самым смелым. Как же это так? Товарищ корреспондент, в кармане у майора нашли неоконченное письмо жене и дочери. Я думаю, что будет надежнее, если это письмо вы... Да, конечно. Я передам это письмо. Я, как прежде, родная, в строю принимаю грохочущий бой за страну, за отчизну свою и за скорую встречу с тобой. Да, за скорую. Еще идут тяжелые бои, гибнут наши люди, но она уже отчетливо видна, наша победа. И я поздравляю вас с нею. Мои родные. Ах, какой прекрасной, Какой необыкновенно интересной Будет наша жизнь. Ведь мы отстояли самое главное, Единственное на свете, Без чего нельзя жить человеку, Нашу Родину. Вот приеду, заберу вас обеих, И махнем мы все вместе Куда-нибудь в горы Или в лесную глушь, А еще лучше на Байкал чтобы никаких моторов, никаких взрывов, только плеск волны. Отдохнем немного и за работу. Руки чешутся. Мне так много нужно сделать, так много рассказать о людях, о наших людях, особенно о тех, кто не вернулся с войны. Они погибли, но они с нами. И им не все равно, как мы живем сегодня И как чтим их память. Что гибель нам? Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд И ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, Когда о них потомки Говорят.